Глава 19. Сит уже не дергался, стоял со скованными сзади руками, но двое наемников его едва удерживали. Все же силушки в нем было достаточно. Ты меня ранил, сообщил Евгений. Что ж, и убил моего комардина. А я, между прочим, и не думал тебя убивать. Не я, сказал я. Сказал тихо. Парализатор, направленный на меня, все еще действовал. Но мой противник услышал. Что? Не ты? Да, вижу. Не ты. Кто у тебя там? Снайпер? Но твой комардин все равно отплатит за это. Пока что просто что-то отрежем. В общем, отдай мне девчонку. Иначе я его прикончу. Один из бойцов, сжимающих Сида, внимательно взглянул сначала на Евгения, а потом на меня. Затем врезал под дых. «Только попробуй», — прокомментировал я. «Или я найду тебя». «Или другие». Он медлил. Секунды играли на меня. Евгений хохотнул. «Все-таки ты не сильно изменился, Даречка. Ты все так же милосерден, печешься за судьбы простых работяг. Для тебя их жизнь ценная, ведь так?» А этот для тебя словно брат, да? С детства с тобой вместе многое повидали. Это такая отличная хелесова пята, забота о крипиках А между тем они все ошибка природы. Особенно нулевые. Жертвы естественного отбора. Рабочие особи в муравейнике. Хотя, конечно, иногда вырастают вот такие вот здоровые, как этот. Но их не надо жалеть, ты понял? Коллекционер гребаный, прошипел я. «Ты меня учить решил?» Фильмов пересмотрел. «Кончай цирк!» Я почувствовал, что силы начинают возвращаться. Пригляделся. Чуть поодаль, рядом с настилом, был пришвартован легкий катерок. Старый, учитывая, что двигатели здесь изобрели куда раньше, чем в иных мирах. Ему мог быть и век, и даже полтора. С потрескавшимися бортами и стертым гербом на боку. Нос был обращен к берегу. Швартовый крепился, как к нехту, В самом начале настила. А корма покачивалась всего в полутора метрах от меня. «Прыгнуть на него», — подумалось мне. но «Ну что дальше?» Сиду это бы не помогло. Потянулся к пистолету, который выпал из рук, но это было ненадолго. Евгений снова стиснул в руках кристалл и приказал одному из бойцов. «Иди ствол у него забери». «Короче, цимер Я могу ждать еще твоего решения минут пять». Потом у меня кончатся кристаллы, мне придется твоего парня прикончить. Потом займемся поисками девки. Уверен, она не убежала далеко. Я попросил ворота у порта закрыть. «Командир, я не пойду», — сказал боец и мельком выглянул из-за контейнера. «Там на холме снайпер сидит. Неразумно под пули лезть. У тебя же шлем и броник. Откуда я знаю, какой у него калибр?» Я усмехнулся. «Калибр?» Я не знал, что за материал у шлемов и брони вояк, но в большинстве известных мне миров попадание снайперки даже рикошетом как минимум отрубает и дарит сотрясение. Но я все же решил подсказать. 7,5. 7,6, может. Я не знаю, какие тут калибры. Судя по выходному отверстию в башке твоего комардина. Значит, ты не знаешь, что за снайпер? И где он сидит? Догадался Евгений. Не знаю. И где, ану ка не знаю. «Ясно», — кивнул Евгений, — «кончай его». Один из придерживающих Сида потянулся к сапога, достал нож, лезвие сверкнуло мне в глаза. Сид заворочился, зарычал, как загнанный медведь, буквально раскидывая их в стороны, но они держались цепко. Нож оказался у горла, легкое движение. «В этот момент следует отмотать на десяток секунд назад». Да, мои мышцы были парализованы, но сознание оставалось вполне ясным. В тот момент, когда я посмотрел на лодку, в голове промелькнуло сразу несколько мыслей. Что я видел где-то уже такую лодку с таким двигателем? Что я видел такой знак на верхней крышке управления двигателя? Видел и недавно в тех немногих фильмах, которые повидал и прежними глазами своего аватара. Видел его и на блоке управления воротами подземного паркинга когда уносил ноги от ревнивого адмирала, а также крохотный значок расположился в уголке моего телефона. Когда думаешь, представляя внутреннее устройство сложной системы или механизма, то непроизвольно потираешь лоб. На значке была ладонь, лежащая на лбу. Знак сенситивов, маркировка матрицированного устройства, изготовленного колдунами-камнерезами. Первый навык жил внутри меня — Он остался живым даже после угасания сознания моего реципиента. А вместе с ним сохранились и знания. Может, тому помог сенс-нейропрограмматор, который несколько раз побывал на теоретических занятиях в университете. А может, знания первого навыка хранились в чем-то вроде внешней памяти или в каком-нибудь неведомом мне астральном поле, и повторное их изучение после моего пришествия просто не требовалось. Так или иначе, все 10 секунд я разбирал блок управления катера на слои, бормоча странную японскую мелодию. Тонкие пластинки яшмы и лазурита, серпентинит, вырезанный лабиринтом и покрывающий их сверху, мозаика из полупрозрачного агата и зеленого малахита и капельки золота, покрывавшие стыки минералов, от которых тянулись провода к обычной, привычной электронике. Я нашел нужное место — и слои минералов развернулись в блок-схему, в которой я мысленно повернул нужный рычажок. Мотор лодки завелся, и я нажал на газ. «Сид, прыгай!» — рявкнул я. Двигатель взревел и на полной скорости потащил катерок на берег вдоль пирса. Боевики открыли бессмысленную стрельбу, но задержки реакции в пару секунд оказалось достаточно. Мой зомби-двигатель протащил катер полтора метра по мелководью. Затем нос врезался в обледенелый бордюр набережной, задрался, пролетел еще полтора метра, а затем все стихло. Пара центнеров веса катера приземлилась на одного из солдат, удерживающих Сида, размозжив его о контейнер. Сам Сид успел отскочить, а второй его пленитель, тот самый с ножом, тоже. Но спасение было недолгим. С холма прозвучал негромкий выстрел, и он повалился на катер с простреленным туловищем. Мой комардин схватился за горло. Все же оставило на нем след. Насколько глубокий, я пока не знал. «Сид!» — крикнул я и побежал вперед. Сам не заметил, как оцепенение спало. В руке снова был пистолет. Евгений перестал контролировать себя и отключился от силы кристалла-парализатора. Но в его руке тоже было оружие. Он высунулся из укрытия, пытаясь попасть в Сида. Я оказался проворнее. Выстрел. Еще один. На этот раз я снова попал в ногу. Евгений заорал, втиснувшись в щель между машиной и контейнером, вояка, прикрывавший его, взял меня на мушку. Еще шаг, и ты труп. Тоже взял его на прицел и остановился. В этот миг нас окликнули. Где-то от бараков послышался новый мужской голос. «Мы нашли ее, шеф, мы нашли!» Я увидел Ануку которую вели под плечи двое. Наемник, один из двух оставшихся. И тот самый охранник порта, который нас пропустил. Девочка шагала, гордо подняв голову, не боясь и не скрывая презрения на лице. «Здесь снайпер!» — крикнул Евгений. «Там, на горе!» — «Правее берега между дорогой!» Снова пару шагов вперед. Ближайший ко мне наемник качнул стволом. «Не шагу! Просто пусти!» — приказал я. «Я выстрелю быстрее!» «Сомневаюсь», — ответил вояка. «Я без понятия нахрена-то ему, но он мне платит». «Патовая ситуация», — сказал Евгений. Я вынужден был с ним согласиться, но вслух не сказал. Послышалось тонкое тихое пение. На инуитском языке, высоким голосом, плавное, как колыбельное, расслабляющее, успокаивающее. Это и была самая настоящая колыбельная, которую пела маленькая шаманка, разнося свой голос на сотни метров вокруг. Уже во второй раз за час я опустился на колени, но уже сам, как мне казалось, добровольно устроился поудобнее на причале и уснул. Проснулся я, потому что меня толкали в бок и листали по щекам тонкие ладошки. «Не спи, не спи», — услышал я голос Ануки прямо над собой. Проснулся, потянулся и не сразу вспомнил, что происходило всего несколько минут назад. Или часов. Было холодно. Я вскочил и накинул куртку, лежащую рядом. Было сравнительно тихо. Только за сотню метров слышались двигатели кранов на оживленной части порта и шум поселения. Рядом с джипом сидели связанные швартовочным канатом четверо. Раненый Евгений, двое наемников и охранник. Чуть ближе ко мне, рядом с лежащим на земле сидом, сидел Василий. Рядом лежало ружье и открытая аптечка. Что с ним? Я подскочил к товарищу. Спит. Не очень серьезно. Горта ни артерии не задеты. Борода спасла. Я убрал кровотечение, но лучше бы к врачу. Или если у вас, барь, есть способности? барин сильный, сказала Анука. Делать. Давай попробуем. Удивительно, насколько смелым я себя почувствовал. Ведь я не знал ни своей истинной силы, ни того, насколько восстановился после запуска катера. Более того, я имел познания в медицине, но не столь глубокие, как хотелось бы. С другой стороны, у древних друидов, если они существовали, системных знаний анатомии тоже не было. Подумал я и присел рядом. Василий откинул бороду нашего великана, отклеил пластырь и убрал репарирующий крем. Кровь снова проступила на ране. Я стянул края кожи пальцами и представил. Это только кожа. То я знаю, как срастаются ткани и образуется рубец. Закрыл глаза, вспомнил мелодию. «Все идет по плану. Все идет по плану». Анука снова выправила ошейник и положила руку на плечо. Я закрыл глаза, явственно ощутил энергию, струящуюся между моих пальцев, словно я был прибором, в цепь питания которого подключили новую батарейку. Сам не заметил, как кровь перестала течь. Меня толкнул в бок Василий. «Получилось. Будите его теперь». «Вам пора отправляться». «Где же катер?» «Уже плывет, вон, видите?» Я пригляделся и увидел. Повернулся к управляющему фермой. «Спасибо, что спас нас. Я сначала о тебе был худшего мнения». Он обернулся и указал на холм, с которого стрелял. Забыл про те ворота в порту. Да и не знал, что они открыто могут быть. Уже отъехал, потом думаю, надо вернуться, проверить и прикрыть. «Не зря оказалось. Ты прав. Пора сматывать удочки. Скоро эти гаврики начнут просыпаться и заорут, что их тут кто-то ножичком пырнул. Я жгуты наложил на барина. Но в любом случае нельзя столько светить силу ануки. Ваш батюшка будет недоволен». Василий подошел и пнул ногу Евгения. Та неприятно и неестественно качнулась, и я понял перелом. На миг возникла мысль добить кровного врага. Но перелома будет достаточно, подумалось мне. Кто-то же должен будет рассказать о произошедшем. К тому же с такими мелкими уродами в качестве врагов куда веселее. Сида вместо меня разбудила Анука. Врезала по небритой щеке по так, что он мигом очнулся и вскочил, как разбуженный от спячки шатун. На всякий случай мы все синхронно отодвинулись на шаг. Где я? Что? Мое горло. Этот урод меня ранил. О, кто это их так? Я. А Баря вылечить, сказала Анука. Вылечил? Меня? Баря молодец. Спасибо. Я отплачу, честно. Он стиснул меня в дружественной хватке. Какой ты меркантильный. Ребра мне не сломай, да и не гоже барина так. Затем Сид хлопнул себя по карману, привычным движением проверяя мобильник. Так, пистолет на месте, а где мобильник? Растерянно спросил он. Следить. «А ну показала сначала на ухо, потом куда-то в воду». Василий пояснил. «А ну почуяла. Телефон же электронный, нематрицированный. Там был не то чип, следящий какой-то, не то злоумышленное приложение. Они через тебя, Сид, отслеживали перемещение Эльдара. Вот дерьмо, вы его за борт, да? Могли хотя бы карту памяти достать. Там музыка была. Ну а вы купим, не переживай. Сид грустно вздохнул и посмотрел в воду, пытаясь разглядеть телефон на мелководье. Катер тем временем приближался, и мы подошли попрощаться с Анукой. «Я вот подумал, — барь, — сказал Сид, — к нам ее точно некуда поселять. К матушке твоей тоже небезопасно, может, к Сергеевой, к пенсионерке твоей. Заодно языкам научит, она же учитель. Посмотрим, — кивнул я, — лишь бы нормально добралась». Катер был побольше того, что я использовал как орудие убийства. С приличной каютой и мостиком. Василий умелым движением поймал трос, поданный молодым капитаном, и помог судну пришвартоваться. Капитан даже не удосужился поздороваться с нами. Зато из каюты катера вышла женщина средних лет. В утепленном комбинезоне с капюшоном я не сразу узнал ее лицо. «Антонида», — Антоновна, — подсказала женщина. Мы с вами виделись в Новгороде-Заморском. Мне спустя три дня пришло задание. Уже по другой линии, не курьерки. А вот и наш ребенок. Здравствуй, а ну Она пожала инуитке руку с серьезным видом, как взрослый. Я вздохнул с облегчением. Пока моя интуиция была спокойной, все выглядело как нормальный план, который легко выполним. А еще больше успокаивало настроение Ануки. Она и вовсе выглядела радостной. «Мы пойдем», — сказала Антонида Антонна и повела Ануку в каюту, но остановилась у самого входа. «Как у вас машина, кстати? Вы скоро обратно поедете?» «Скоро. С машиной все нормально, спасибо. Мне надо успеть вернуться в Дальноморск. Мы там оставили Андрона. Хотя... не подбросите, кстати? Нам совсем в другую сторону. Авианосная группировка ждать не будет, знаете ли. До свидания». На прощание Анука подошла к Сиду и обняла, как старого друга, а затем протянула что-то крохотное в руки. «Карта памяти. Спасибо, сеструха. До свидания, барин», — коротко и слегка холодно сказала она мне. Путь до Дальногорска с пересадкой на одной из станций вездеходов оказался одновременно и далеким, и быстрым. Мы успели вернуться засветло, голодные, грязные, уставшие. Признаюсь, я расслабился. Андрона в номере не было. Позвонил, ответил, что беседует в баре, лучше не мешать, попросил возвращаться скорее. Номер воспринимался уже родным домом. Такое часто бывает на пятый день проживания в съемном жилье. Попросил у администратора ужин в номер, заказал в магазине самую дешевую звонилку для Сида, после чего отправился в душ. Насколько же приятен простой душ после долгой поездки? Я едва услышал, что звонит телефон. «Ты все выполнил хорошо». Она уже сделала первую пересадку. Сейчас на пути на материк». «Я молодец?» — переспросил я. «Знаешь, сколько мы пережили за эти 8 часов?» «Молодец. И Сид молодец. В общем, для меня лично ты прошел испытательный срок. Никогда не думал, что скажу это, но я горжусь тобой». «Спасибо. Я доверяю тебе, отец, хотя мы давно не виделись. И несмотря на то, что не знаю, какие цели у тебя по поводу Ануки». К чему такая забота, мои крепостной отец? Голос стал чуть более резким. Видно, я задел за живое. У меня нормальные цели. 13,5% сечения, ты видел? Она на вес золота. Таких мощных по стране пара тысяч. Можно ставить на реактор, можно в боевые климатологи, можно... Я уж не говорю о том, что дети могут получиться золотые, но тут заставлять не буду. Евгеника? Чисто породное разведение? Ты тоже в этом замешан, пап. Хотя концовка фразы мне понравилась. Ты за кого меня принимаешь, рявкнул отец. Чтобы я к связи с крепостной принуждал? Да я обо всех этих увольнях, как о родных детях, пекся. Ты же видел, семью шаманов продать пришлось. Представляешь, каково мне было? Ладно. Вообще, я тебя похвалить хотел. Мне вернулись деньги за твое обучение. 37 тысяч. Из них 24 я потрачу сейчас на транспортировку, крепостной и ее обустройство. 13 тысяч тебе. Сиду, отстегни сколько-то. И остальным сколько-то. Хорошо, потрачу с умом. Мы скоро увидимся. Надеюсь, сын. Пока отдыхай. И осторожнее в пути. В телефоне булькнуло сообщение. Платежный счет 104 рубля 82 копейки. Накопительный счет 16 тысяч. 170 рублей. В трубке раздались гудки, а дверь номера кто-то настойчиво принялся одолбить. «Открой, Ильдар Матвеич!» И тут я вспомнил, в каком состоянии оставила в кристаллыгорском порту племянника владельца гостиницы.